генный дрейф светлой расы. Наверное, формирование нордической расы шло с момента проникновения сапиенсов в Европу. Там и в Межледниковье было так же прохладно, как сейчас. А 24 тысячи лет назад началось новое похолодание. У жителей Европы, уже у сапиенсов, сразу же появляются особенности скелета, которые раньше наблюдались у неандертальцев. под влиянием холодного климата. Сложнее всего решить вопрос со светлыми особенностями. Действительно, светлая кожа и светлые волосы разве имеют какое-то приспособительное значение? Часто становление светлой расы объясняют случайностью. Получается так, что совершенно случайно в числе первых поселенцев Европы оказалось несколько светлых людей, чуть больше, чем в других популяциях. настолько больше, что светлые люди вытеснились из популяции тёмных. Вообще-то науки хорошо известно такое явление генный дрейф. Если число людей с каким-то признаком в популяции ниже определённого числа, то постепенно их число будет и становиться всё меньше и меньше, пока этот признак в популяции вообще не исчезнет. Если на некий остров высадить 100 парней и 100 девиц, и 60 из них будут лопоухие, то можно даже рассчитать, через сколько поколений на острове вообще перестанут рождаться нелопоухие дети. Через 20 поколений, то есть примерно через 4-5 тысяч лет, все население острова поголовно станет лопоухим. У лопоухих пап и мам будут рождаться лопоухие дети. Лопоухие бабушки станут нянчить лопоухих внучков. а подросткам будет легко дергать за уши своих лопоухих сверстниц. Не промахнешься. Если на острове и родится ребенок с обычным размером ушей, привычным для всех остальных людей Земли, он покажется каким-то уродом. Родителям будут сочувствовать, как маме утки из гадкого утенка Андерсона, а ребенку попытаются уши оттянуть, чтобы сделать их правильными и красивыми. Теория случайности неплоха. Действительно, если бы в Европе появилась группа людей со светлой кожей и светлыми волосами, они бы могли вытеснить тёмных из популяции. Почему нет? Но только вот есть две причины, по которым этого никак не могло быть. Во-первых, светлые признаки относятся к числу рецессивных. При скрещивании светлых людей с тёмными неизменно побеждают Тёмные признаки. Чтобы светлые вытеснились из популяции тёмных, блондинов должно быть во много раз больше, чем брюнетов. Во-вторых, среди пришельцев с юга не было и не могло быть светлых людей. До сих пор все европейцы тёплого пояса тёмные. Светлые люди появились именно в Европе. Мы знаем, что расовые признаки северян включают и массивные кости, и светлые волосы, и глаза. Наверное, люди, похожие на изображённых Рубинсом, были светлокожими и светловолосыми уже десятки тысяч лет назад. Светлоглазые блондины могли изредка рождаться где угодно. Но что должно было произойти, чтобы они начали рождаться часто, их появление на свет стало системой? Это же противоречит законам биологии, не говоря ни о чём другом. И как могло родиться столько светлоглазых, светлокожих блондинов, чтобы они начали вытеснять тёмных людей из популяции? Это уже не генетический дрейф, а генетический взрыв. Это стремительное появление людей с новыми признаками, которые очень быстро занимают главное место в популяции. А вот почему это происходит, вот этого мы не понимаем. Потому что ведь никаких преимуществ Сама по себе светлая кожа или светлые глаза не дают. Не дают и всё. И ничего с этим нельзя поделать. Но может быть, сапиенсы стали светлокожими и светловолосыми в своих родственников неандертальцев?